Некоторое время они шли, не говоря ни слова. Кейт напряженно думала, как подвести разговор к теме о недавно поступивших в клинику больных, но так, чтобы это прозвучало как бы ненароком, случайно, но не могла не признать про себя, что упоминание об одном и том же три раза подряд неизбежно теряет то качество, которую называют «случайностью». Каждый раз, когда они проходили мимо очередной палаты, она пыталась как можно незаметнее заглянуть внутрь, но чаще всего двери в палату были плотно закрыты, либо там не было ничего интересного. Когда они проходили мимо окна, она взглянула в него и увидела, как во двор въезжает какой-то фургон. Что-то заставило ее обратить на него внимание. Видимо, отсутствие привычной красочной надписи «Хлеб» или «Стирка». На фургоне не было вообще никаких опознавательных знаков. Откуда он и для чего? Этого он никому не собирался сообщать, и именно об этом четко и ясно говорил весь его вид. Это был довольно большой фургон имевший внушительный и солидный вид, что-то среднее между фургоном и грузовиком. Выкрашен он был в серый униформенный цвет металлического оттенка. Он напомнил Кейт огромные серо-стального, как у винтовок, цвета фургоны по перевозке грузов, которые мчались по трассе из Албании через Болгарию и Югославию. На них не было ничего Кроме слова «Албания». Она еще тогда все думала, что же это за товар, который экспортируется из Албании таким анонимным путем. И однажды, когда она заглянула в какой-то справочник, чтобы выяснить это, оказалось ничего, кроме электроэнергии. Но насколько она могла судить из своих скромных познаний по физике, полученных в средней школе, Вряд ли возможно перемещать электроэнергию в грузовиках. Большой, солидно-сурового вида фургон развернулся и стал подъезжать ко входу в приемное отделение. Какой бы груз на нем не перевозили, подумала Кейт, он явно подъехал либо что-то выгрузить, либо забрать. Напомнившись, она бросилась догонять Стэндиша. Несколько мгновений спустя он остановился в какой-то двери, деликатно в нее постучал и заглянул внутрь, чтобы выяснить обстановку. Затем Стэндиш сделал знак Кейт следовать за ним. За дверью оказалась прихожая, отделенная от палаты прозрачной стеной. Оба помещения были звукоизолированы друг от друга, чтобы шум жужжания мониторов и компьютеров прихожей не был слышен в палате, где спала женщина. «Здесь лежит миссис Эльспит Мэй», — сказал Стэндиш, ощущая себя конференсье, которая весь нет гость программы. Палата ее была одной из лучших в больнице. Везде, где только можно, стояли свежие цветы, а прикроватный столик, на котором покоилось вязание, миссис Мэй, был из красного дерева. Сама миссис Мэй производила впечатление хорошо сохранившейся женщины, которой слегка за сорок, с несколькими серебряными ниточками в волосах. Она спала, возлежа на горе подушек, одета в шерстяной кардиган малейного цвета. Кейт почти сразу же увидела, что хоть она и спала, но состояние ее никак нельзя было назвать пассивным. Голова с ее закрытыми глазами безмятежно покоилась на подушке в то время как в правой руке она сжимала ручку, которая неутомимо выводила что-то на стопке бумаги, лежащей рядом. Ее рука, так же как и рот девочки, которую Кейт не так давно видела, вела свое собственное отдельно от остального организма пихорадочного существования. К вискам Мэй были подсоединены маленькие электроды. И, как догадалась Кейт, посредством этих электродов на экраны компьютеров, находящихся в прихожей, выводились какие-то пляшущие тексты, на которые было устремлено внимание стейн За установками внимательшим образом следили двое мужчин и одна женщина в белых халатах. Кроме того, там была еще медсестра, которая смотрела в окно. Стэндиш обменялся с ними несколькими репликами по поводу состояния, и, по общему мнению, состояние это было таким, что лучше и желать нельзя. Кейт показалось, что она просто обязана была знать, как само собой разумеющийся факт, кто такая миссис Мэй, но почему-то не знала, поэтому была вынуждена обратиться за разъяснениями к Стэндишу. «Эта женщина – медиум», – ответил Стэндиш с ноткой раздражения в голосе. «О чем, полагаю, вы должны были догадаться?» «Медиум с неограниченными возможностями. В данный момент она находится в состоянии транса и передает поступающую через ее сознание информацию. Она записывает, услышанно под диктовку. Каждое из получаемых ею сообщений – — Бесценно по своей значимости. — А разве вы ничего о ней не слышали? — Кейт вынуждена была признать, что нет. — Но вы, я думаю, слышали о женщине, которая утверждала, что слышала, как Моцарт, Бетховен, Шуберт диктовали ей ноты музыки, которую она писала? — Да, я действительно о ней слышала. Они много писали в каком-то иллюстрированном еженедельнике несколько лет назад. Да, ее заявления были весьма любопытны. Если вам интересно, о чем я говорю, музыка эта, без сомнения, была гораздо более совместима с тем, что могли сочинить вышеупомянутые джентльмены в краткий период перед завтраком. Чем с тем, что можно было ожидать от незнакомой с нотной грамотой домохозяйки средних лет.